Глава шестнадцатая. Игорь. Я пришел в бешенство, когда осознал, кто стоял за преследованием моей соседки. Я ведь и представить не мог, что Колян мог так низко пасть. Одно дело в открытую приставать к девушке, что сказала твердое «нет», совсем другое — идти за ней по пятам и ее запугивать. Причем это не самое страшное. Скорее всего... Намерение у этого идиота куда хуже. И я даже думать не хочу о том, что было бы, не вмешайся я. — Что ты так взъелся, как будто баб на земле мало! — орет он мне в трубку. Мы ругаемся по телефону минут десять, и все это время идиот настойчиво сидит внизу и не уходит. На его стороне теплая погода. Он может просидеть так хоть всю ночь и не замерзнуть. Я же не могу позволить себе отсиживаться в чужом доме. Колян постоянно поднимает взор вверх, пытаясь понять, в какой квартире мы прячемся. Колян ничего не знает о моих друзьях, и это мне на руку. Иначе, наверное, давно бы тарабанил в дверь. И чего он хотел добиться этим поведением? — Потому что это моя женщина. Произношу то, о чем, возможно, пожалею. Но для тебя же никаких принципов нет. Парень, не стенка подвинется? Так вот, я не подвинусь. Я подвину тебя своим кулаком. Искренне надеюсь, что эти слова его хоть немного отрезлят. Одно дело, что у Кристины есть мужчина, которого мой недобратец в глаза не видел. Другое дело, что эта женщина моя. Такие идиоты воспринимают женщин как вещь и не могут оставить их в покое, пока у них не объявляется хозяин колен бросает трубку, и у меня появляется надежда, что он образумится, встанет и уйдет. Проходит минута, две, три, пять. Становится понятно, что это пустая надежда. Подобие мужика все равно никуда не уходит. Сидит на скамейке и настойчиво ждет, когда мы спустимся. Напоминает мне ребенка, которому не дали любимую конфетку. Вот только он давно не ребенок, а женщина не вещь. Вряд ли он так быстро повзрослеет, поэтому придется ему помочь. Кристина никак не комментирует мой перформанс, мой разговор с братцем, лишь смотрит в окно. Видимо, тоже ждет, когда тот встанет со скамейки. Уходить он, я так понимаю, не собирается, наконец констатирует она, покачав головой. Как видишь, вздыхаю я, в семье не без урода. Мне очень жаль, что тебе так не повезло с родственниками. — кивает Кристина, повернувшись ко мне. — Ага, более того, идиот месяц назад вернулся из армии и теперь жутко гордится этим фактом. Ведет себя так, как будто подвиг совершил, и ему теперь все должны. И, предвосхищая вопрос, не воевал. Просто срочка, всегда был таким отбитым. Смотрю вниз, вижу братца все еще сидящим на скамье. — Так вот почему ты настолько пьяный был. Вы дембеля встречали, — хихикнула Кристина, прикрыв рот рукой. Коротко киваю. Не совсем понимаю, к чему ее замечание, но решаю не вникать. Сейчас куда более важно вернуться домой. Конечно, мы можем провести здесь ночь, и не только, завтра выходные. Но в квартире моей соседки осталась милая какаду Окси, которая не должна сидеть голодной из за какого то идиота мы в ответе за тех кого приручили собирайся вызову тебе самуром такси уедешь домой пока я поговорю с этим дебилом а сам разминаю пальцы кристина понимает без слов и коротко кивает совсем не спорит и я удивляюсь как резко она меняет свое поведение дожидаемся машины И только когда она подъезжает, спускаемся вниз. «Явились и не запылились!» — рычит Колян, и я чувствую от него запах перегара. «Она!» — он указывает на Кристину, и Амур, которого она держит на поводке, громко лает, словно предупреждая не подходить. «Меня Педиком назвала, а ты с ней встречаешься!» Кристина все еще молча смотрит на меня, ожидая моей команды. Ее глаза расширены от удивления, но она молчит. «Садись в машину», — коротко говорю ей, и девушка неожиданно слушается. «Я хочу ей доказать, что я не такой! Ты мне этого не даешь!» — последнее, что моя соседка слышит, когда дверь машины закрывается. Такси уезжает, а я сжимаю руку в кулак и заезжаю Коляну по челюсти. Братец был готов к потасовке, И тоже кидается на меня. К счастью, у него нет никакого оружия. Я боялся только этого. И мы деремся, как два подростка, которые никак не могут поделить одну девушку.